Вы оскорбляете маменьку, с. они к этому не привыкли, с. они не генеральши, с. а вы еще только полковники. С. Жестокий сын, ты растерзал мои внутренности. Мезантрай, мезантрай. Маменька, маменька, где же я их растерзал? Пять дней, целых пять дней вы сердитесь на меня и не хотите со мной говорить. Маменька, Я долго молчал, но пусть теперь люди меня услышат. Павел Семёнович, да. благороднейший да, да, Павел да, Семёнович, да. Анфиса Петровна, да. Сергей, друг мой, ты человек посторонний, ты, так сказать, зритель, ты беспристрастно можешь судить. Успокойтесь, Егор Ильич, успокойтесь. Не убивайте маменьку. Я не убью маменьку, Анфиса Петровна, но вот грудь моя, разите, я всё расскажу. Выслушай ты меня, Сергей. Вот с чего началась вся эта история. Неделю назад, да именно не больше недели, проезжает через наш город мой бывший начальник, генерал Русапетов. Я поражен, спешу воспользоваться случаем, лечу, представляюсь, приглашаю к себе на обед. Обещал, если можно будет. Я, разумеется, рад и смотрю именинником. Не понравилось Фоме Фомичу, что я рад и смотрю именинником. Вы, говорит, теперь мною пренебрегаете. Вы, говорит, теперь генералами занимаетесь. Вам, говорит, теперь генералы дороже меня». Что ты будешь делать? Я, разумеется, падаю духом. Наступает торжественный день, генерал присылает сказать, что не может. Извиняется, значит, не будет. Я к Фоме, так и так говорю, Фома, успокойся, не будет. Что ж бы ты думал? Не прощает, да и только. Только, говорит, тогда помирюсь с вами, когда вы мне докажете свое уважение. А чем же я могу, Фома Фомич, доказать тебе свое уважение?» А называйте, говорит, меня теперь целый день ваше превосходительство. Тогда и докажете свое уважение. Ну, тут же я не выдержал карус. Открыто каюсь, Фома, говорю, разве это возможно? Разве я могу произвести тебя в генералы? Ну, как же я тебе скажу ваше превосходительство? Ведь генерал служит украшением Отечеству, генерал воевал, генерал кровь свою на поле чести пролил. Как же я тебе-то скажу ваше превосходительство? Ну, что хочешь, Фома, все для тебя сделаю. Вот ты велел мне сбрить бакенбарды, потому что в них мало патриотизма. Я сбрил, поморщился, а сбрил. И теперь, говорю, все, что хочешь для тебя сделаю. Только откажись от генеральского сана. Нет, говорит, только тогда помирюсь с вами, когда мне скажут ваше превосходительство. Это, говорит, смирит ваш дух. Ну, можно ли жить в таком положении? Нельзя. Нельзя так жить, папочка. Кто он такой? Кто он, ваш Фома Фомич, перед папочкой? У папочки хлеб ест, да папочку же и унижают, неблагодарный. Экую волю дают, уморить хотят бабеньку. Саша, Саша, помни замолчи, что с тобой, Саша? Не хочу молчать, не хочу молчать, папочка. Мы долго терпели из-за Фомы-Фомича, из-за вашего гадкого, из-за скверного вашего Фомы-Фомича, да я... Да, Скорее, воды. Воды, воды, воды. Маменька, маменька, успокойтесь. На коленях, умоляю вас, успокойтесь. На хлеб на воду вас посадить. Да из темной комнаты не выпускать. Человека убийцы вы этакие. Я на хлеб на воду. Ничего не боюсь. Я папочку вам ли доброму, умному, благородному, веселому, вам ли подчиняться этому скверному человеку на смех себя выставлять? Папочка, золотой мой, папочка! Сашенька, Сашенька, успокойся. Вон, вон из дому. Зачем он приехал? Чтобы духу его не было, вон! Маменька, маменька, что вы? Да ведь это серёжа он к нам в гости приехал. Какой серёжа Не хочу ничего слышать. Вон! Это коровки Меня предчувствие не обманывает. Я уверена, что это коровки Он приехал Фомуфу Меча выживать его и выписали для этого. Ладно, негодяй! Дядюшка, если так, то я извините меня. Сергей, Сергей, что ты делаешь? Ну вот, теперь этот маменька, маменька, да ведь это Серёжа. Сергей, помилуй, ты мой гость, ты останешься. Нет, я дядюшка. хочу. Ведь она только так. Она тебя простит, уверяю нет, тебя. Нет, дядюшка, нет. Гаврила? Это еще что такое? договори да же, Гаврила! Что случилось? договори да же, разбойник! Фома Фомич велел быть сюда <говорит> Сами во след идут. <говорит> Мне на экзамен Афололей... Афололей? <говорит> плясал. лесах Комаринского. Комаринского. А Фома Фомич застал. <говорит> застал. Да резали, пропала моя голова.